Глава 9. Спуск в преисподнюю. Какие веселые зашли в шлюз. Лена, не успевшая на ночные забавы, выспалась лучше всех и впустила не билунга со своим неизменным спутником пробкой. Оба тоже были основательно потрепаны и, возможно, даже и не ложились, хотя дело шло к вечеру. В Уле спокойно можно было обходиться без сна несколько дней, но это уже на грани истощения. Я, к примеру, люблю поспать и поесть, а вот бухать сутками напролет нет. Папаша Кац провел сеанс отрезления с плаксой примерно часа в два ночи. Еще где-то час мы болтали о том и о сем, и потом разошлись досыпать. Плакса к этому времени уже успокоилась, мы ей все объяснили. Сперва она жутко перепугалась, ведь по законам джунгля ее следовало незамедлительно бросить прямо впать к туху. Как только она поняла, что сделала, все наши силы в течение часа ушли на то, чтобы успокоить ее. Виной всему был Паша, как только он проснулся, то сразу сел рядом с Плаксой и стал шептать ей на ухо гадости типа «Стукач, мы мра, я сварю тебя заживо в кипятке, маленькая сучка!» И тому подобные комплименты. Великому знахарю пришлось вновь прибегнуть к своему дару еще раз, попросту отключив плаксу от реальности. Утро для нас наступило где-то далеко после обеда. Лиана, проснувшаяся как обычно, долго не могла понять, почему мы все спим, но будет не пыталась. После того, как череп ей все рассказал, успокаивать пришлось уже ее. Благо, на этот случай попугай ограничился одним советом. «Не суетись под партнером!» И благополучно избежал ощипывания, засев на гордине. Так что появление шумного карлика разрядило обстановку. «Мы еще новости не включали. Что там? Ктулху повесился». Лиана переключилась на небелунга «Он, пожал повесится», — хохотнул Пробка. «Некто в сером балахоне привел к переправе толпу гопников в черных плащах с такими длинными клыками, видели, наверное. Но подать на бункер они не стали, но повели себя крайне подозрительно». Э «До -да места сообщил», — перебил его череп. «Да, тебе привет передавал, вам всем», — продолжил небелунг Они дождались, пока заглушка встанет на место, вода покинет русло и спустились вниз на веревочных лестницах. Они что-то активно искали среди мусора на дне канала, но с ними случилось несчастье. Ктулку подплыл с другой стороны, в итоге успел смыться только мужик в сером балахоне. «Шутка удалась», — расплылся в улыбке череп. «Могли бы и разбудить», — осуждающе сказала Лиана. — О чем ты, женщина? — спросил Пробка. — Она о своем. Плакса поспешила перевести разговор в другое русло. — Сколько же их там было? — до Доместас приблизительно насчитал пару сотен, считая обращенных. Ктулку хорошо поужинал. — радостно сообщил Небелунг. — И чего ради они поперлись туда? — К ним поступила информация. — улыбнулся Череп. «Жаль, что второй раз его уже не провести. Раньше убийство одного неромата считалось грандиозной победой. То сейчас мы уничтожаем их в промышленных масштабах». «Да, мы их неплохо проредили. В Припяти их свалилось с лестницы около трехста?» — спросила его Кобра. «Примерно так». «Они идиоты, а нам повезло». «Вы забыли, сколько было сил приложено, чтобы отдалеть одного призрака?» — напомнил я. «Призрак — это элита не романтов совершенно неудивительно, но ты прав, лесник. Если эта толпа навалилась всей своей мощью, то из пятидесяти тысяч в Припяти сейчас уже не осталось бы никого». «И две сотни в шлюзе», — сказал небелунг «Хотел бы это увидеть». «А это что у вас?» Он подошел к столу, где были разложены листки из блокнота с фрагментами стальных ворот. «Здесь изображен орнамент ваших ворот, ведущих в город. Мы облазили их до самого верха, и я зарисовала». Похвасталась Плакса. «Ммм, правда?» Карлик встал на табуретку и взглянул на миниатюру сверху. Пробка встал у него за спиной и включил фонарь, чтобы шефу было лучше видно вот «Котюбей, не вспомню, где я это уже видел!» Небелунг задумчиво погладил свою бороду. «Где, как ни на воротах», — сказала Лиана. «Нет, из такого близкого расстояния не рассмотришь тех узогов с хазу!» — покачал головой папаша Кэтс. «Где же?» Карлик спрыгнул с табуретки и начал мерить комнату шагами что-то бормоча. «Может быть, где-то в туннелях?» — предположила кобра. «Э, «Или уже внутри города?» — предложил свой вариант череп. «Нет, нет и нет. В городе...» — он остановился. «Погоди-ка, точно, вот я дурак. А ты чего молчишь, пробка? Ты же тоже видел?» — воскликнул Нибелунг. «Я? Не припоминая чего-то...» Пожал плечами Пробка. «Потому что ты дебил!» Ласково сообщил Паша, приземлившись ему на плечо. Пробка отмахнулся от него с ужасом, как будто увидел демона. Возможно, так и было. «Из благодати с нами выбрался демон, в которого вселилась Галатея. Или нет, это же демоны вселяются. Значит, он в Галатею, она в свою очередь в попугая, а спятим в итоге мы». — Логично. — Все, молодец, Паша, дебил, то есть гобелен у меня на стене, вспомнил? Толкнул его в бок кулаком Карлик. — не улыбнулся Пробка. — У тебя разве есть дом? — Папаша, Кац, может, посмотришь его? Последнее время парень совсем ослаб головой. — Да помню я, конечно, только там еще есть красная линия, здесь нет. Указал на леске пробка. «Э, какая линия?» — оживился череп. «На этом рисунке?» «Не на этом. У меня в комнате висит старинный гобелен. Мне он от родителей достался. Я же говорил вам, что здесь родился. Дело в том, что я их не помню, и когда пришел в себя, то из всех пожитков у меня был собой только этот гобелен». С ним я и пришел в стальной город. Было это так давно, что я уже забыл, когда. — Сколько же тебе лет, уважаемый? — спросила Кобра. — Много, очень много. Может, пятьдесят? — карлик поднял глаза к потолку. — Не, меньше, точно. — Пойдем покажешь. Я встал со стула. — Дорога каждая минута. Теперь Титан не будет мешкать, когда понял, как мы его провели. не романтов еще много, и, боюсь, нам больше так не повезет. По 500 в неделю. — Куда вы торопитесь? — не понял карлик. — Твой коврик укажет нам путь к спящему. Во всяком случае, Титан так сказал. Деловито сказала Лиана, выйдя из комнаты уже в экзоскелете. — Титан сказал. — Ха! — засмеялся Небелунг. «В тот раз он правду сказал», — папаша Кэс был уверен. «Он так хотел жить, может быть, что-то и утаил, но право год он не вгал». Э -э, «Я тоже подтверждаю, я немного в этом разбираюсь», — серьезно кивнул Череп. «Ну, раз вы все такие уверенные, то пошли». Небелунг первым вышел на улицу как оказалось жил он недалеко почти рядом его дом был копией нашего вот только не белунг занимал его вдвоем с феей она как раз оказалась дома и готовила сырники увидев нас она обрадовалась и угостила своей стяпней пока мы уминали ее угощение карлик приволок свой гобелен чихая отлетающий вокруг него пыли Коврик выглядел изрядно потрепанным и несколько выцветшим, что неудивительно, если он увидел свет задолго до появления самого Нибелунга. Он бросил его на пол и взял сильный фонарь, мы склонились над ним рассматривая. Плакса разглядывала его, особенно тщательно, часто сверяясь со своими зарисовками, в результате она кивнула и подтвердила, что изображение идентичное. «Если гобелен развернуть вертикально, то он практически копирует фреску на воротах, на них только нет вот этой красной линии. Вот точка, откуда она начинается, окружающий ее ландшафт что-то очень мне напоминает». «И что же?» — спросил пробка. «Ты же местная, можно так сказать?» «Да, я здесь прожила некоторое время, это определенные арены, смотрите сюда, эти обрамляющие полукругом закорючки. Они, по-моему, повторяют ландшафт, «Вот холмы и озеро, а здесь низина с грязевыми гейзерами. Похоже?» Плэк заводила пальцем по пыльному ковру. «Что-то есть», — промямлил пробка. «Вот здесь вроде бы немного другая линия». «Правильно. Мы же сами заставили срыть кусок холма, чтобы сделать пляж, засыпав его песочком», — напомнил карлик пробки «Ну да, я забыл». «Хорошо. Тогда это что?» Плакса ткнула пальцем в начало красной линии. — Если путь начинается оттуда, то он должен спускаться вниз, линия же проходит через озеро. — Под озером Плакса, поправил я ее. — В этом месте должен быть спуск. — Да нет, там нифига, — воскликнул пробка. — Скала, похожая на чемодан и больше ничего. — Э, скала? На ней есть отпечаток ладони или что-то подобное? — быстро спросил череп. — Нет ничего, гладкий гранит. — Нам надо это увидеть, — сказала кобра. — Старичок, ты сильно удивишься, — похлопала его по плечу Лиана. — Слава Галатеи! — донеслось с плеча папа шикатся. Знахарь подозрительно посмотрел на Пашу, и тот замолчал, кивая головой. — И клетку бы для него, — сказал знахарь. — Оставим его здесь, на нахрена он нам сдался? не согласилась лиана молчись самка тотчас высказался паша возьмем с собой решил я улыбаясь куда спросил небеунг вниз куда же еще а чтобы не потерялся посадим в клетку только потащишь ее ты изя я пристально посмотрел на знахаря «Э, да командир козырнул папаша ка «Э, пустой голове — скривился череп. — Это еще большой вопрос, у кого она пустая, — ответил знахарь. — У меня есть проволочный короб, не помню откуда, но мы в нем таскаем всякую мелочь, к корзине. Приделать к нему лямки от рюкзака, а сверху можно крышку приспособить, чтобы не вылетел, — предложила фея. — Грубое обращение с животными, — тут же констатировал Паша. «Молчи уже, ходи тебя стагаемся, или в гогоде нас подождешь?» — спросил его папаша Кэтс. «Слава Галатее, овощ!» «Понятно, с собой бегем!» Через полчаса мы стояли на грязевом пляже, вокруг ворочались измазанные в этой же грязи голые тела, мужские и женские. Они лыбились белоснежными зубами и с интересом рассматривали нашу компанию во главе с главой бункера. Скала, про которую говорил Пробка, возвышалась над перепачканными людьми и была исписана мелом. На ровном, как стена, камни со всей тщательностью было выведено меню ресторана на пляже. С другой стороны, какой-то художник изобразил голую бабу. «По-моему, вполне искусно». Ладонь загорелась прямо на ее левой ягодице. Карлик не поверил своим глазам. «Ничего подобного раньше не было!» — скричал он. «Это вход в туннели древних. Если ты там никогда не был, то и не увидишь этот знак. Мы тоже не видели, пока нам Архимед не показал. Вот тебе, кстати, копия близлежащих основных направлений. По ним можно быстро добраться до других бункеров». Нероманта ни в них не бывает, так что можешь идти спокойно. Еще через каждый километр туннель разделяет невидимая завеса. Обращенный или неромант не смогут ее преодолеть. Я передал Нибелунгу карту. Пусть твои люди скопируют и поделятся с другими бункерами. Одну копию можно прямо здесь прилепить, — сориентировался Пробка. — Как с кем у метро? — Метро? Что это? Спросил небелунг с интересом, рассматривая переливающееся зеленым светом углубление в скале в виде ладони шестью пальцами. «Моих родителей вроде было по шесть пальцев». «Забей!» — махнул рукой пробка. «Поезд под землей ходил». «А там, широко внизу?» — спросил небелунг «Мы побывали только в двух вроде, но по ним, я думаю, возможно передвигаться на транспорте». «Если мы смонтируем внизу метро, пробка, ты как?» — спросил своего напарника Нибелунг. «Я за, будем деньги брать». «Никаких денег, для людей бесплатно», — отрезал я. «Ладно, нам пора, где мы появимся, я не знаю, но в любом случае дадим знать». «Грядет великая битва, сморчок!» — попугай спланировал на плечок пробки. «Хоть что, будем готовиться», — заулыбался парень. «Вот-вот, «Э, готовьтесь, а то у вас слишком много проходов в город, и их никто не охраняет», — напомнил Нибелунгучеря. Я приложил руку к нарисованной ягодице, и камень разошелся, образовав проход. Вокруг нас собрался весь пляж. Меня не отпускала ассоциация, что мы сейчас находимся где-то в Полинезии, и вокруг нас собрались местные туземцы. Все черные, со сверкающими зубами и при этом немножко людоеды. Мы быстро попрощались и прошли в проем. На этот раз никаких пологих ходов перед нами находились ступени, широкие, удобные, идущие вниз. Закручиваясь по спирали, мы спустились метров на сто и в итоге оказались в широком туннеле. Он несколько отличался от виденных нами ранее. Дно было идеально ровное, стены светились от вкраплений. Еще прямо перед выходом на стене светились две стрелки. Одну надпись, указывающую направо, мы разобрали достаточно быстро. Она уже встречалась нам ранее, на карте она обозначала припить Конечно, это был язык древних, как она называлась у них, мы не понимали. Если стальной город они называли Нхао, то Припять звучала как Ксар. Туннель в направлении Припяти Ксара был наглухо перекрыт, и проход в ту сторону преграждала стена. Почему и кто это сделал, спросить было некого, так что у нас оставался один путь. Надпись на стрелке, указывающей в нужном нам направлении, мы не смогли перевести. Вряд ли на ней было написано что-то вроде «Дорога к спящему». Но красная линия на старинном гобелене была вышита не просто так. Если она для древних была красной, то для нас тем более опасна, или наоборот необходима. Или то и другое. Каждый из нас давно уже перестал трясти за свою шкуру, так что мы осторожно выступили дальше по туннелю. «Здесь можно целый паровоз пустить, не то что маленькую платформу», — заметил шепотом череп. «Может и пустим, вот только разберемся с этим говном внизу», — так же тихо, но со злостью ответила Лиана. «Как вы вообще себе представляете это? Все хотел спросить», — сказал папа Шикац. «Я лично видел нечто огромное, висевшее в воздухе и плавающее в газачной воде. Два гигантских полушаги, в точности копирующих мозг человека. Как это вообще возможно?» «Расстрелять не выйдет?» — поинтересовалась Лиана. «Смеешься, что ли? Нет, не выйдет». «Взорвать, сжечь?» — спросил череп. «Нет и нет, тут что-то другое нужно. Возможно, древние оставили какие-то подсказки, иначе боюсь нам не одолеть спящего». «А почему спящего?» — спросила Кобра. «Судя по его забавам, он совсем не спит». И «Тоже непонятно». Туннель заметно наклонился, и теперь мы шли под уклоном, опуская все ниже и ниже. Мы уже давно прошли озеро наверху и теперь по парикидкам вышли за пределы города. Через три километра пустынного туннеля, имеющего солидный уклон, мы оказались в грандиозной пещере. Размерами она не уступала остальному городу, а высоту, пожалуй, была даже выше. С потолка свисали чудовищных размеров сталактиты, светившиеся синим с голубым. Их призрачное свечение разгоняло сумрак и освещало всю пещеру. Туннель на этом заканчивался, и нам предлагалось продолжить путь по узкой тропинке среди магматических разломов и серных гейзеров, отравляющих воздух. Над долиной поднимался дым, исходящий от них. Тропинка спускалась с долин, в которой примерно в километре от нас стояла пирамида древних. Увидев это, мы застыли, как пораженные. «Мать моя, как в Египте!» – прошептала Плакса. «Как? — переспросил я. — Самому мне так и не удалось побывать там, хотя в свое время я много читал о пирамидах. — Ага, — закивал папаша Кэтс. — Один в один, только это в отличном состоянии. Пирамида была покрыта белой глазурью отражала синие сталактиты от поверхности. О высоте было сложно судить с такого расстояния, но, как мне показалось, ее шпиль находился не менее, чем в ста метрах над поверхностью. Вокруг пирамиды мы не заметили никакого движения, если кто и был, то, видимо, внутри. Углядываясь в бинокль, я заметил, в месте, где заканчивалась тропинка, начинались небольшие ступени, и находился вход. Высокий узкий проем, закрытый чем-то серым. Во всяком случае, он отличался от остального покрытия цветом. Мы потратили почти час, преодолевая этот несчастный километр. Уворачивались от булькающей магмы, вдыхали отвратительные пары серы, стараясь не попасть в ловушки под ногами. Тропинка кончилась, перед нами лежали широкие ступени с двумя скульптурами по бокам. Слева стояла женская из того же материала, что и покрытие самой пирамиды. Белая глазурь причудливо переливалась синим, голубым и красным от магмы. Женщина стояла, обернувшись тогой, ее длинные волосы спускались по обнаженным плечам и ложились на высокую грудь. Черты лица были тонкими и вполне человеческими, и пропорциональными. Перед нами стояла скульптура обычной девушки, которая держала в руках не то книгу, не то толстую папку. Справа стоял мужчина, все так же завернутый в тунику. Он имел бороду и крупные черты лица. В руках у него находилась большая колба или термос. Оба смотрели вдаль и были не меньше трех метров ростом. Единственное отличие от нас было в том, что скульптуры имели по 6 пальцев. Позади них поднимались 12 ступеней, упираясь в высокую дверь, на которой горел зеленым отпечаток ладони.